Глава 19. Возвращение. Поздравляю вас, молодой человек. Ваши успехи не могут не радовать. «Однако я вижу, что вы перестали вкладываться в разумность и решили сосредоточить свои усилия на авторитете», произнес Проскурин, закрывая и откладывая книгу в сторону. Борис все же осуществил свою задумку относительно каски с подшлемником. Он не рассчитывал на что-то серьезное. У шлемы-то используют издревле. Так что все должно было ограничиться скромной наградой за усовершенствование». Его заботила возможность сберечь от травм, несовместимых с жизнью как себя, так и членов своей команды. Но вышло иначе. Сегодня утром, во время очередной учебной тревоги, один из матросов споткнулся и влетел головой в лафет. Удар вышел знатным, и без серьезной травмы не обошлось бы. Тот же лишь почесал травмированное место. И тут, к удивлению Измайлова, система выдала очередное очко надбавок, сдобренное пятью тысячами опыта. В этот раз он решил изменить своему обыкновению и не стал вкладываться в разумность. Она и без того была на должном уровне, позволяющем получить даже академическое образование. «Просто подумал, что коль скоро мозги теперь работают хорошо, а в качестве приоритетной цели намечен капитанский мостик, то повышение авторитета мне не повредит», – пожав плечами, пояснил Измайлов. «Хм...» «Вполне разумное решение, если вы не собираетесь продолжать научную деятельность», заметил профессор и не без сожаления продолжил. «Хотя, признаться, она вам подошла бы просто идеально. У вас весьма своеобразный склад ума. Вы зачастую замечаете то, что вроде бы и на поверхности, но вместе с тем другие проходят мимо. Остается только нарастить знания в различных областях, и результат не заставит себя ждать». «Вот тут вы правильно заметили, Павел Александрович. Нужно нарастить знания. А у меня с этим пока не очень. Во-первых, вы еще слишком молоды. Вам только месяц назад исполнилось шестнадцать. Во-вторых, то, как вы прогрессируете. Такое впечатление, что многие знания в вас сидели уже давно, но не могли найти своего воплощения в виду слабой разумности». «Но даже то, что, по моим ощущениям, для вас нова, вы познаете с поразительной легкостью. Я, конечно, понимаю, что свою роль тут играют и надбавки, исходящие от меня, а также весьма подросшая разумность, но все равно результат поражает. За неполные два года вы сумели усвоить практически половину учебной программы университета». а если пойти по сокращенному курсу новомодных институтов, то вы сможете получить высшее образование уже в течение пары месяцев. Не надо на меня так смотреть, я в этом совершенно уверен. И вообще, у вас превосходные данные для продолжения научной деятельности». «Ну, с этим Борис поспорил бы. Во всех этих изобретениях его заслуг нет». Он попросту использует то, к чему ученые и энтузиасты шли тернистым путем проб и ошибок. Да, он не знает, как именно нужно воплотить это в жизнь. Но ему известен конечный результат, а это уже ой как немало. Что же до ускоренного усвоения программы, то тут ничего выдающегося. Научился же он чему-то в своем мире, просто эти знания сдерживались плотиной разумности. Помнится, в школе, по прочтению условия задачи или при первом взгляде на арифметический пример, он хмыкал и с уверенностью подступался к их решению. Казалось бы, поначалу все просто и понятно, но как только доходило до деталей, он начинал плыть и ничего не мог с собой поделать. Даже выучить короткое стихотворение было большой проблемой. Но как только разумность пришла в норму, все встало на свои места – а уж когда ее показатели поднялись куда как выше среднего уровня, так и вовсе словно крылья выросли. Но как объяснить это профессору? Да и стоит ли? Пусть уж лучше все остается так, как есть. Павел Александрович, даю слово подумать над научной деятельностью во второй своей жизни. А первую хочу прожить так, чтобы кровь по жилам струилась с огоньком. Эх, молодость, молодость. Думаете, вы оригинальны в своем желании?» «Как бы не так. Все бредят кораблями, морскими баталиями, дерзкими рейдами, десантами и схватками с кровожадными дикарями. Помнится, я после университета отправился на войну. Да. Воевал, участвовал в морских научных экспедициях, двадцать лет провёл, изучая северные широты, десять – на Дальнем Востоке. Но потом всё же осел на месте и вплотную занялся наукой. И вроде не безрезультатно». «Еще бы!» – воскликнул Борис. И в этом было куда больше искренности, чем можно было бы подумать. «Ну, полноте, молодой человек, полноте. А не пора ли нам подкрепиться? Не то чувствуя, нам обоим достанется от Капитолины Сергеевны». «Угу, как же, достанется». «Нет, Борису очень может быть. Взяла моду гонять его полотенцем». «А чего ожидать при наличии дурного примера в лице Рыченкова и Носова?» Но к Проскурину она не то что с уважением, а именно с любовью. И любое его слово для нее закон. Правда, профессор и не думает этим злоупотреблять. Ни разу слово ей худого не сказал, и даже косо не взглянул, если только иронично, чем ввергал ее в ступор и панику. Ничем иным, как серьезными чувствами, Борис это объяснить не мог. Хотя бы потому, что по прежним меркам Капитолина Сергеевна уже имела приличное состояние. «Щедрые жалования плюс премиальные. Прошла курс гимназии и получила возрождение. То есть то, ради чего она изначально ввязалась в это дело, ее уже было достигнуто. И ее уже никто не держал, кроме разве только Проскурина. Вот такие дела». После обеда Борис поступил в распоряжение боцмана, заступив на вахту. В смысле, на облегченный ее вариант. Как уже говорилось, Елисей Макарович службу знал хорошо и умел выдержать необходимый минимум для получения морского ценза. Систему не обманешь, но можно избежать лишних телодвижений. В этот момент разбойник как раз начал готовиться к повороту, и матросы спора побежали по вантам сворачивать паруса. Задачка не из простых, учитывая, что от перехода на гафельное парусное вооружение отказались. так как беготня по реям в большей мере способствовала наработке необходимых навыков. Как уже говорилось, решили сменить судно на более просторное. Таковым оказался брик Диана, переименованный в «Разбойника». Средств на его переоборудование и оснащение под плавучее учебное заведение было в избытке. Возможности в порту Линьола имелись. Казалось бы, незначительное превышение в водоизмещении, но судно и в самом деле было значительно просторней. И надстройка куда больше как в длину, так и в ширину. Даже вместо художественной мастерской получился целый учебный класс. Причем ему таковым и предстояло быть. Набор молодежи должны были начать на островах Тимошевского княжества. Разумеется, конкурировать с князем, боярами и видными гражданами никто не собирался, Новичков намеревались искать на рабочих окраинах. Там хватает ребят с хорошими данными, но ввиду отсутствия социальных лифтов, им самим не выбраться из ямы. Вот и помогут выходцам с окраин, а заодно воспитают кадры. Последние полгода выдались насыщенными и прибыльными. Впрочем, пробавляться и дальше охотой на каперов дело бесперспективное. Столь лояльного отношения, как у испанского короля, больше нигде не сыскать. И дело не в премиальных, которые были вполне адекватными, а в праве распоряжаться трофеями по своему усмотрению. Со стороны короля это была вынужденная мера, которая практически не принесла прибыли казне, столь характерной для каперского промысла, хотя, разумеется, имелась неявная. Все терялись в догадках, как русским удавалось проделывать все то, что они вытворяли. Но факт оставался фактом – Каперы погибали или оказывались в плену с завидным постоянством. В итоге, после седьмого корабля, желающих пиратствовать под американским флагом в море Альбарана, попросту не стало. Оно ведь хорошо, окрутить фиги, когда после очередной проказы из-за угла прячешься под крылышко английского флота. А как только по ним ударили бесчестно, так и сдулись ребятки. Русские репортеры откопали старую историю о лихом разбойнике «Гвозде». По всем газетам прошла серия публикаций в духе «Если хотите поймать разбойника, позовите другого разбойника». В результате такой славы Проскурину и Рыченкову ход в английские порты был попросту заказан. Неофициально, конечно, но кто сказал, что бриты не сыщут возможность поквитаться за свои обиды. Так что лучше бы не рисковать. Зато в России популярность русских каперов была на высоте. Флотские офицеры подкручивали усы, мол, вот, это по-нашему. Не грабительством живет, а за счет самих разбойников. Да и могло ли быть иначе, коль скоро за дело взялся георгиевский кавалер? Сам царь обронил скупое, русскому человеку не свойственно жить грабежом, он труженик и защитник слабых. Мальчишки повсеместно играли в гвоздя, крушащего пиратов направо и налево. Но помимо славы, Борис и команда «Газели» несомненно остались в плюсе и в материальном плане. Более полутора миллионов рублей за вычетом всех налогов. Правда, немалая часть этой суммы нигде не была указана, потому что официально судовые кассы и ценности большинства каперов попросту ушли на дно. И, как уже говорилось, львиная доля этих средств принадлежали Борису. Вдобавок к деньгам более двух миллионов очков опыта – Обнуление гражданских – это преступление против устоев. Не сказать, что этим не грешат и в тех же колониях, но все же не выпячивают. Зато с военнопленными можно не церемониться и выкачивать досуха. Вообще, на фоне таких показателей совершенно непонятно, зачем Морозову было устраивать охоту за Борисом, а неизвестным ласково брать его под ручки. Опыт? Да вон, его целое море разливанное. Хотя, конечно, один Борис выдает на гора столько, сколько и не всякая команда корабля поднимает. Кстати, вскоре после освобождения капитанов, захваченных кораблей, оба способа стали достоянием общественности. Газетчики тут же обозвали методы бесчестными, сообщив, что на такое способны только коварные русские, воспользовавшиеся открытостью честных каперов, принявших их в семью как родных и пригревших на груди змею. Было много шума по поводу нового артефакта «Страж». Писаки твердили, что необходимо ограничить его распространение, не забыли и в очередной раз пройтись по поводу русских, которые способны извратить любое полезное открытие во вред человечеству и прогрессу. Борис склонялся к тому, что решение на международном уровне все же будет принято. «Все, что касается посягательств на устои, тут в приоритете». Есть здесь такая Лига Наций, которая вырабатывает международные законы. Так что озаботятся. Штука и впрямь забористая, хотя никаких сомнений, что спецслужбы, наоборот, постараются сделать все, чтобы заполучить себе образцы. Максимум, что случится, это изъятие стража из свободного оборота. Ничто так не способствует гонке вооружения, как призывы к разоружению. Уж этот-то Измайлов знал доподлинно. На этот раз сворачивали паруса не для маневра, а по поводу захода в гавань Голубицкого. А куда же еще должен был направить свое судно номинальный его владелец Проскурин Павел Александрович, потомственный дворянин и вассал боярина Голубицкого? К тому же и капитан Брига также связан с этим островом, и новому кораблю быть приписанным к нему же. А заодно следовало бы исключить из списка в проданную «Газель». Спортовыми формальностями управились быстро. Впрочем, как бы скору на руку они ни были, еще до их схода на берег к ним прибыл посыльный от боярина Голубицкого, который приглашал к себе на аудиенцию профессора Проскурина и лейтенанта Рыченкова. «Чего уставился?» – рассерженным котом фыркнул шкипер. «Лейтенант?» «Военного времени», – уточнил Дорофей Тарасович. «Так мы вроде не воюем», – не унимался Борис. «Мичманы те могут быть не из дворян, но лейтенант...» – многозначительно замолчал Борис. «Почитай положение о георгиевских кавалерах. Имею право на звание лейтенанта без производства в дворянское сословие». «О как!» «Да уж так». «Ладно. А чего ему от тебя понадобилось-то, Дорофей Тарасович? Столько лет ты ему не нужен был, а тут вдруг «Здравствуйте!» «Ну так я все это время извозчиком работал, а сейчас учудил такое, что вся Европа на ушах». «Уверен, что не из-за Павла Александровича». «Не, он мужик взрослый и самостоятельный, сам за себя ответит. И вообще, куда вольготнее себя чувствует в боярских хоромах». «Ну, не пуха». «Ой, да ладно, чего я там не видел?» – одергивая китель, отмахнулся шкипер. «Может и так, но в кои-то веки он был обряжен в форму, сидящую на нём как влитая. Всё такой же худой, но уже не производит впечатления старика и варнака. Подтянутый офицер до синевы выбрит и... трезв, как стёклышко. Разве только с неизменной трубкой, причём той самой, старой и видавшей виды». «Ну что, Терентий Андреевич, навестим наши механические мастерские?» – поинтересовался борису механика. «Если верить письмам Кротова, то там уже не мастерские, а чисто завод. И он продолжает настаивать на расширении. С этим мы пока погодим. Что так? Решил как царь Кощей над златом чахнуть? Нет. Но и вкладываться в экономику боярина Голубицкого желания не имею. Вы со своими деньгами можете поступать, как пожелаете, а я торопиться не стану». Несмотря на то, что корабль был приобретен и оснащен полностью на средства Бориса, Старики-разбойники не просто были на жаловании, а имели долю, а потому являлись обладателями солидного капитала. Раньше они собирали деньги, чтобы приподнять разумность, получить образование и поднять общее развитие, обретя возможность возрождения. Но так уж вышло, что опыта в их распоряжении оказалось куда больше, чем они могли переварить. Вот и лежали денежки мертвым грузом. «То есть и новинки передавать никому не станешь», – уточнил Носов. Ему, конечно, заманчиво вложиться в новое и пустить средства в оборот, но и на особицу от Бориса как-то не желает. Видно, что от этого ему неловко. Измайлов же придерживался немного иного мнения. Он никогда не имел деловых отношений с близкими людьми, потому что если между ними появляются деньги, то от дружбы до ненависти один шаг». Исходя из этого, он хотел максимально дистанцироваться от стариков-разбойников в финансовом плане или принимать в их делах самое минимальное участие. А лучше и вовсе передать все в руки компаньонов. Пусть уж они идут рядом, но сами по себе. Так оно всяко надежней. Хотя, быть может, он и не прав, ведь в его мире взгляды и ценности были другими. А еще там нет такого понятия, как «вассалитет». Куда как серьёзные узы, да ещё и подкреплённые сутью. Так что, может, Борис на воду дует. «Не вижу причин для принятия поспешных решений. Жареный петух в задницу не клюёт». Оставив промелькнувшие мысли при себе, ответил Борис. «Так-то оно так, но...» «Я тоже погожу пока вкладываться». и нет. Давай сначала навестим Кротова, посмотрим, что он там вообще предлагает по мастерским, посчитаем, прикинем». а там и принимать решение будем. Глядишь, оно того и стоит. Ну, что сказать. Увиденное их по-настоящему впечатлило. Не зря управляющий все время клянчил деньги на расширение. По здравом размышлении, Измайлов предложил ему не жалование, а долю от прибыли. Договор скреплен, по сути, с определенными штрафными пунктами за нарушение. Причем не так, когда работодатель в случае невыполнения обязательств платит копейки – А работник остается без штанов А жестко для обоих сторон Это должно было показать Кротову всю серьезность намерений нанимателей И он проникся Затянул пояс чуть не до хребтины И все время наращивал производственные мощности То есть трудился, не щадя себя, как раб на галерах Чуть не впроголодь содержал семью Вкладываясь целиком и без остатка на дальнюю перспективу И то, чего он добился, всего лишь за неполный год впечатляло. Борис проверил все расходные книги, обошел цеха, побеседовал с рабочими, ознакомился с предоставленным планом развития и пришел к двум выводам. Все то, что тут устроил Кротов, называть мастерскими нельзя, ибо перед ним полноценный завод, причем с заманчивыми перспективами роста». Хотя, казалось бы, мелочевка, канцелярские товары и шайбы Гровера в ассортименте. А еще вкладываться в дальнейшее развитие можно и нужно. Причем, как и просил Кротов, единовременно не менее 200 тысяч. Это выведет производство на качественно иной уровень. Тем более управляющий взял на себя ответственность по подготовке рабочих кадров, и теперь при мастерских имелось ремесленное училище».